Кукольный дом прибыл на 30-й день правления Томаса Светоносного. В это время у дорог уже появились первые вестники весны, цветы, которые у нас зовут васильками. И тогда же Томас подписал указ о введении нового налога на фермеров, которые вскоре прозвали «Черной податью». По пивным загуляло новое прозвище короля – Томас Налогоносный. Налог был больше прежнего не на 8, даже не на восемнадцать, а на 80%. процентов. Томас вначале сомневался, но Флэк быстро его уломал. «Они все равно утаивают большую часть доходов», — говорил он. «А так мы возьмем с них хотя бы малую часть». Томас, голова которого гудела от выпитого накануне, кивал с выражением лица, которое считал мудрым. Питера тем временем тревожила мысль, что кукольный дом за эти годы мог потеряться. Так едва не случилось. Бен Стат поручил поиски дома Деннису, и тот после нескольких дней бесплодных поисков обратился к отцу, единственному, кто мог помочь в таком серьезном деле. Только через пять дней Брендон смог отыскать домик в маленькой комнате на девятом ярусе западной башни под серым от времени покрывалом, изъеденным морю. Дом сохранился в неприкосновенности, и Брэндон, Деннис и приставленный к ним пейный солдат три дня удаляли из него острые предметы. Наконец, двое парней с превеликой осторожностью подняли дом по трём сотням ступенек на вершину башни. Бессон шел следом, чертыхаясь и угрожая страшными карами, если они уронят ношу. Пот тёк с парней рекой, но они молчали. Когда домик внесли в камеру Питера, он вскрикнул от неожиданности. Не только потому, что почти потерял надежду увидеть его, но и потому, что одним из насильщиков оказался Бен Стаат. «Тише!» — блеснули глаза Бена. «Не смотри на меня слишком долго!» — ответил взгляд Питера. После всех своих советов Пейна изумился бы, увидев здесь Бена. Но он забыл, что вся мудрость стариков бессильна против юного сердца, если оно доброе и храброе. А сердце Бена было именно таким. Поменяться местами с одним из парней, которым велели нести дом, оказалось очень легко. За золотой Бен отдал бы за это гораздо больше, отдал бы все золото мира. Деннис все устроил. — Не говори отцу! — предупредил его Бен. — А почему? — удивился Деннис. Я ему почти обо всем говорю. А ты разве нет? Я тоже. Бен вспомнил, как отец запретил ему упоминать имя Питера. Раньше, но с возрастом кое-что изменилось. Как бы там ни было, не говори ему. Он может рассказать пени, и я попаду в переплет. Ладно, пообещал Денис, и он сдержал обещание. Денис очень любил и жалел своего бывшего хозяина. И за несколько дней Бен занял опустевшее место в его сердце. «Вот и хорошо!» Бен дружески похлопал Дениса по плечу. «Я только погляжу на него, и все!» «Ты был его лучшим другом?» «Я им и мы остаюсь!» Денис изумленно поглядел на него. «Как ты можешь называть другом того, кто убил родного отца?» «Я не верю, что это сделал он, а ты?» Тут пришла очередь удивляться Бену. Деннис внезапно заплакал. «Сердце говорит мне тоже», — выдавил он сквозь слезы. «Но так слушай свое сердце». Бен обнял его. «И успокойся, пока никто не увидел, как ты ревешь, будто маленький ребенок». «Поставьте это в ту комнату», — произнес Питер. Голос его слегка дрожал, но Бессон ничего не заметил. Он ругал носильщиков за неуклюжесть. Парни занесли дом в спальню и стали устанавливать. При этом один из них поторопился, и его край дома тяжело ударился о пол. Внутри что-то звякнуло, и Питер вздрогнул. Бессон разразился новыми проклятиями, но сам улыбался. С тех пор, как эти двое появились тут с этой дрянью, его впервые что-то порадовало. Парень встал, виновато глядя на Бессона, и испуганно на Питера. Бен еще секунду оставался на коленях, У кровати лежал маленький плетеный коврик, какие у нас кладут перед дверью. И Бен на мгновение коснулся его рукой, бросив при этом быстрый взгляд на Питера. Потом он встал. «Теперь пошли вон!» — крикнул Бессон. «Убирайтесь! Катитесь домой и отругайте ваших матерей за то, что они произвели на свет таких неуклюжих выродков!» Они прошли мимо Питера. Парень, уронивший дом, жался к стенке, будто боялся заразиться. И Бен еще раз встретился с ним взглядом. Питер вздрогнул, увидев в глазах друга любовь и печаль. Затем парни вышли. «Ну вот, мой принц!» — сказал Бессон. «Что тебе еще принести? Кукольные платья или шелковые подштаники?» Питер медленно повернулся и поглядел на него. Бессон мгновенно опустил глаза, Вспомнив, как Питер совсем недавно избил его так, что синяки не сходили неделю. «Ладно, дело твое!» — пробормотал он. «Но теперь мне придется поставить тебе стол! И стул, на котором ты будешь сидеть, когда играешь с ним!» Он состроил гримасу. «И сколько это стоит?» «Я думаю, три золотых!» «У меня нет денег. Зато есть богатые приятели!» «Уже нет». — сказал Питер. — Я просто получил услугу за услугу. — Тогда сиди на полу, пока не отморозишь задницу, и черт с тобой! — рявкнул Бессон и быстро вышел. Тоненький ручеек золотых иссяк, и это на неделю привело его в дурное настроение. Питер подождал, пока закрылись все замки и запоры, и приподнял плетеный коврик. Под ним лежал клочок бумаги, не больше почтовые марки, с буквами Настолько маленькими, что Бен, должно быть, писал их с помощью увеличительного стекла. «Питер, уничтожь записку, когда прочтешь. Я не верю, что ты это сделал. Деннис тоже. Люблю тебя, как и раньше. Если тебе что-то понадобится, обратись ко мне через пейну. Не сдавайся». Глаза Питера наполнились слезами благодарности. «Я думаю, настоящая дружба всегда стоит благодарности. Слишком часто мир подобен суровой пустыне» и похоже на чудо, что в нем все же вырастают цветы. Старина Бен, — шептал он снова и снова, не в силах вымолвить что-то еще. Старина Бен! Впервые он подумал, что его план при всем кажущемся безумии имеет шанс на успех. Потом он подумал о записке. Бен рисковал жизнью, когда передавал ее. Он не был принцем и вполне мог быть казнен. Если бы Бессон или его шакалы обнаружили бумажку, они наверняка выяснили бы, кто ее подбросил, и путь старины Бена к Плахе оказался бы очень коротким. Поэтому Питер не колебался. Скомкав записку большим и указательным пальцем, он съел ее.